Самое смешное, во время перестройки рассказ все-таки напечатали, но никто этого даже не заметил. А славу-то Синякину принес тот самый непотребный вариант романа о молодых гвардейцах пятилетки ⁇ Горизонт под ногами ⁇ который Свирельников по ошибке отвез в издательство. Новый редактор начал читать рукопись и чуть не упал со стула. Разумеется, на следующий день эротаманский апокриф уже лежал на столе заместителя председателя КГБ. Паутинникова, курировавшего творческую интеллигенцию. В порнографическом тексте усмотрели серьезнейшую идеологическую диверсию, затеянную в недрах центрального молодежного издательства. Петьку буквально под конвоем доставили на Лубянку, допрашивали целый день, стращали зоной и ее противоестественными нравами, но в конце концов разобрались, никакое это не покушение на основу. А обычное литературное хулиганство, вроде Баркова. Именно такой аргумент привел чекистам Валентин Петрович, когда вмешался по просьбе Сверельникова, понимавшего, что жутко подвел друга. Кстати, Петька долго не прощал ему эту подставу. А, -а Лукамудищев! понимающе засмеялся следователь с холодной головой и горячим сердцем. Тогда другое дело. В общем, Синякин отпустили посоветовав больше не писать ничего подобного. На том бы дело и кончилось. Но генерал Паутинников, не чуждо изящной словесности, отнёс срамную рукопись домой и показал своему сыну, 35-летнему Кайфолову, работавшему в Институте мировой литературы, сочинявшему верлибры и даже помаровавшему абсурдистскую прозу. Тот прочитал, пришел в восторг, сделал ксерокс и пустил по рукам друзей таких же благоустроенных бездельников. В итоге роман без ведома автора опубликовали в подпольном альманахе Подземка. Издание оказалось на западе и получило высокую оценку тамошних интеллектуалов в Штатском. Особенно понравился Горизонт под ногами, объявленный настоящим прорывом в постмодернистскую инверсию советского архетипа. Синякина снова вызвали на Лубянку, но в стране началась перестройка из-за отважного потрясателей основ вступило все прогрессивное человечество, включая президента международного пен-клуба Генриха Белле. Органы, к тому времени сами пораженные новым мышлением, от скандального автора отстали, даже извинились. И он получил свою первую литературную премию за эстетическую непримиримость имени Джойса. Однако в тот вечер Петька ничего такого предвидеть не мог, а просто шел домой, расстроенный неудачным обсуждением. И когда незнакомая девушка вдруг предложила ему пойти на мастера и Маргариту, сердито ответил, что вообще-то не разделяет всеобщего ажиотажа вокруг этого довольно посредственного и путанного булгаковского романа. Но из чистого любопытства, пожалуй, посмотрел бы, чего там нагородил на сцене этот Мейерхольд для бедных. А узнав позже, что вовлекает его в дело небезопасное, смыться уже постеснялся и на всякий случай позвонил Сверельникову «И вовремя!» потому что вскоре воротились настоящие дежурные, здоровые и маленькие, от которых пахло пивом. Как позже выяснилось, успокоенные Морозом и тем, что давно уж никто не посягал на их монополию, они отъехали на часок в бар на Марксисской. «Вы кто?» — с искренним удивлением спросил здоровый. «Мы ведем список», — храбро сообщила Тони. «Это мы ведем список», — объяснил маленький, достал из куртки тетрадку. «Когда мы пришли, здесь никого не было. Можем вас записать». «Я тебе сейчас запишу», — пригрозил маленький. «Попробуй», — предложил Синякин. «Здоровый, что ли?» — поинтересовался здоровый. «Попробую, знаешь», — пообещал Петька. «И пробовать нечего», — оскалился здоровый. «Как ваши фамилии?» — строго спросила Нинка. «Это зачем?» «Запишу. Завтра на перекличку придете. С участливой издёвкой, объяснила она. «Но вот что, деловые, считаю до трёх», предупредил здоровый, наступая на Петьку. А маленький тем временем начал заходить писателю за спину. В этот самый момент появилась подмога, и стёганые смылись. Но через полчаса мафия вернулась пополненная. Семь человек. Они обступили самочинных списочников, явно готовились к насилию, несмотря на угрожающую развязность Веселкина. Тогда подружки завизжали так громко, что милиционер, дежуривший в метро, вышел из тепла на мороз и внимательно посмотрел в их сторону. По тем временам этого оказалось достаточно. «Замолчи!» – зашипел здоровый. «Не замолчим!» – ответила Тоня. «Давай один на один, без всяких яких!» расхорохорился Вовико. Да пошел ты! Надо звонить Млечникову.